Часть вторая. Как воспитать внутреннего родителя. Глава четвёртая. Обязанности вашего внутреннего родителя. Родители могут только дать хороший совет или направить на правильную дорогу, но окончательное формирование характера человека находится в его собственных руках. Анна Франк. 3 года назад я участвовал в программе обучения предпринимателей на Бали. На одном из семинаров ведущая говорила о здоровье и благополучии. Она сказала, что мамы всегда знают лучше, когда еда полезна для их детей. Я не согласился с ней и сказал: "Только не моя мама. Она всегда для нас покупает фастфуд и различные снеки". На это ведущая ответила: "Вы можете сами покупать здоровую еду для своей семьи вместо той, что предлагает ваша мать". Для меня это было как пощёчина, но она была права. Я вдруг понял, что вёл себя как ребёнок. Когда моя мать покупает различные снеки, это не означает, что мне обязательно есть их. Даже если моя мать и предлагает мне нездоровую пищу, я могу отказаться от нее. Мне не обязательно делать ей одолжение. Почему я позволяю ей диктовать, что я должен есть, и еще виню ее за это? Будучи взрослым, я сам должен взять ответственность за свое здоровье и свою жизнь. Быть взрослым отчасти означает взять на себя ответственность. Когда ошибку делает ребенок, это понятно, поскольку он еще маленький. Родители должны быть рядом и направлять его. Но когда мы вырастаем, отвечаем за собственные решения и удовлетворение своих потребностей, мы не должны ждать, что родители дадут нам на это разрешение. Это больше не входит в их обязанности. Теперь это обязанность наша. Но переход от подростка к взрослому обычно настолько незаметен, что мы порой не понимаем, что уже должны взять на себя определённые обязательства в качестве взрослых. Возможно, в прошлом родители не оказывали вам нужного внимания, были жестоки с вами или даже до сих пор критикуют и ранят вас своими словами и действиями. Очень заманчиво обвинить их в своих детских несчастьях, но вы уже взрослый. Вам необходимо самому заботиться о себе и нести ответственность за свои действия и жизнь. Если кто-то предложит вам яд, вы имеете право отказаться пить его. Когда вы были ребёнком, у вас не было выбора, но теперь никто не может вас заставить. Несмотря на то, что мы не в состоянии изменить, что случилось с нами в детстве, мы можем научить своего внутреннего родителя быть хорошим родителем по отношению к внутреннему ребёнку. У нашего внутреннего ребёнка есть внутренние потребности, которые ждут, чтобы их удовлетворили. Для начала вам необходимо понять, в чём вы нуждаетесь больше всего. Вы тот самый человек, который может понять самые сокровенные желания своего внутреннего ребёнка, если бы ваши родители понимали ваши потребности. когда вы были ребёнком и знали, как их удовлетворить, они бы, разумеется, уже давно это сделали. Мои родители, например, сами не очень эмоциональны, а потому не могли помочь мне выработать эмоциональную связь с желаниями моего внутреннего ребёнка. Кто ещё может это сделать для меня, если я сам не в состоянии сделать это для своего внутреннего ребёнка? Если вы продолжите полагаться на родителей в удовлетворении своих нужд, тем самым не позволите развиваться своему внутреннему родителю. Когда я работал в Малайзии те 6 месяцев, что я жил отдельно от родителей, сослужили мне хорошую службу. Работа за рубежом помогла мне стать более ответственным и заботиться о себе. Мне нужно было самому обеспечивать себя едой, стирать, оплачивать счета за электроэнергию, делать все эти мелкие вещи, которые родители обычно делали за меня, что я считал само собой разумеющимся. И потому вы не получаете полного опыта того, что значит быть взрослым. И не иметь возможности развить навыки взрослого человека. Само собой разумеется, обязанность родителей заботиться о своих детях, и некоторые из них с этими обязанностями не справились. Однако сейчас мы в состоянии позаботиться о себе сами. Если мы не знаем, как быть хорошими родителями, мы должны научиться. И нам не обязательно ждать, пока мы станем родителями новорождённого, чтобы развить эти навыки. Мы можем начать практиковаться быть хорошими родителями учась быть хорошим родителем своему внутреннему ребёнку. И одна из первых обязанностей нашего внутреннего родителя понять, что нужно нашему внутреннему ребёнку.